Прощащий. Первое. Живот натянулся, раздулся и вздыбился. Пододеяльные его угланого идеи, любовные мечты и предложения надменно отчужденной молодящейся Европе срослись в неумолимо давящую силу и живой несомненностью выперли в мир. Стали летнейные циклопы русских варваров и мировой цивилизации объявили о слиянии, о возможном рождении сверхновой руссталь арселиор. Металл был разъярен, как ужаленный в темя железной колючкой слон, и ничто не мешало ему попиреть на стальной плотину арселиора. живой своей денежной массой, предложив до 16 миллиардов за те же 38 процентов. Счет пошел на минуты. Нужно было сейчас вылетать в Люксембург и додавливать акционеров. Когда вырос живот, всех подбросило взрывом. Кремль увидел, куда со своей Руссталью уходит обложенный псами Огланов. Но накрыть ледником совершенно кристальную и законно пополшив взделку такую, означало явить себя миру безумными, поджигающими для чего-то человечески необъяснимого собственный дом. Двести семьдесят телеканалов взорвались по цепи и кричали о стальным наступлении русских. Он угланов. Поставил Кремль в такую позицию, что тот мог быть физически только обеими за. И земля, как и прежде, подрагивала у него под ногами. И чем дальше ползла, продвигалась на правах достоверности сделка, тем слышней на весь мир становилось публичное одобрение Кремля. Тем яснее без обмана казалось, что сейчас его вызовут в Кремль вагорева, признав его способность договориться даже с дьяволом, проседая, подавшись под безжалостной математической правдой его в сталиварной машины, позовут не бринчанием собачьего поводка в президентской руке, а как надо, возможно позволительно с ним. И весомо, и прямо он двинется по паркетным двуглавым орлан к президенту, чтобы услышать единственное, что тому остается: ты все правильно сделал, живи, правь своей машиной как раньше. А не думал ты, что эту сделку они могут свободно докрутить и без нас? Ты Угланов. Всё им подготовил, распахал целину под посев, или просто физически с ним от нас с тобой спробега, тормознуть на маршруте, и пока мы тут будем топтаться, индус всё назад отмотает. Ермо, как и всегда, и правильно, не верил в бесповоротное выздоровление Рустали, в изобретенную углановым сверхновую вакцину. Не для нашей иммунной системы обращение крови. Я что хочу сказать? Ты только пойми меня правильно и увидел все сразу у Гланов в глазах у последнего старого друга, полыхающий, неотстающий треск валежника под сапогами, лай и хрип распалинных горячей явностью следа собак. И почуял впервые с такой осознанной силой текущую от Ермолова вне разумения дрожь, просто слишком глубокую, чтобы проявиться в лице, в руках, да и даже не дрожь, а отчетливый, проникающий властно в угланого запах, запах раненной малости, слабости и потребности жить на свободе. еще более явный, настырный от того, что он тёк от здорового, только-только вступившего в пору матерого совершенства бывалого волка. Если мы с тобой, Тёма, сейчас улетим в Люксембург, то уж лучше нам будет на какое-то время в тех краях и остаться. Если что-то у нас с Арсилором сорвется, то тогда уж тем более. морщись от слабости, презрение к своей слабости, на мгновение он задохнулся и высоко переступив порог, подкатывающей горлу тошноты, жал и жал из себя внутренное, с чем не мог уже справиться. Ты пойми, лично я не боюсь за себя, но есть не страшно, Тём, а есть, ну в общем, жизнь твоя неповторимая. И отдавать ее я не хочу. Не хочу отдавать свое время, которое мне никто не вернет и на том свете спелой черешней не оплатит. Я хочу еще дочь выдать замуж. Хочу увидеть, как растет мой сын. Самое страшное — одна вот эта мысль. Как они будут без меня? Или вернее даже, как же я без них? Буду жить где-нибудь в запертих. И не видеть, не видеть, как они там живут, не смогу прикоснуться, почуять тепло. Это как смерть углан, та смерть, которую мы земляные можем чувствовать. Ты понял? Ну нахрена я надумал тут вечная жизнь, если я никого не могу взять с собой? Ну туда в эту вечную жизнь всех своих. Он был прав на свой лад. И уже собирался мародерски, грабительски двигались руки, щучкой, проворностью нашаривая что-то на столешнице, что пригодится по ту сторону для воскрешения со своими под никогда не остывающим и никуда не прячущимся солнцем, что-то выбрасывая из кармана в себе под ноги, что может выдать пачкающим звоном в рамке последнего контрольного детектора. И вдруг осекся, дрогнул под Углановским, не убивавшим и не презиравшим его взглядом, сам надавил глазами на него. Да ты пойми, об этом просто надо думать. Да, да, соломки подстелить, лишить этих тварей возможности однажды реально не дать нам дышать. И напомнил, всадил, сомневаясь, что Угланова этим пробьет. «У тебя же ведь тоже есть, Ленька! Подумай! Как у тебя там, кстати, с его матерью?»